Глава третья. Берю слаг. Лагерный кум. На Василии Сташевич отпраздновал скромно, ломоть чернушки запил стаканом молока. Поужинал, да спать. Среди ночи Андрей вдруг проснулся. Его разбудило ощущение смутной тёмной тревоги. Капитан поднял с прикроватной тумбочки часы трофейную швейцарскую Омегу. Светящиеся в темноте стрелки показывали час ночи. «Матка боска, черт его ведает, что такое!» Сонно вздохнув, Сташевич положил Омегу обратно. Перевернулся на другой бок, чтобы снова уснуть. Это почти удалось, однако на этот раз ощущение тревоги не оставляло его и во сне. Сквозь толщу дремы до ушей Андрея начали доходить странные звуки из соседней горницы, где вскоре раздался довольно громкий звук. Такой противный скрип издают дверные петли, старые и давно не смазанные. За скрипом последовал глухой, но явственный стук, словно кто-то случайно уронил на пол тяжелый деревянный стул, стоявший в строю своих братьев у дубового стола с искусной резьбой. Словно издалека раздался тихий детский смех. Затем послышались шлепки маленьких необутых детских ножек по деревянному полу. Тут же за ними последовала более увесистая, взрослая, босая поступь. Шаги закончились тяжким вздохом совсем рядом с кроватью. Железная панцирная сетка прогнулась с легким скрежетом, «Кто-то присел на край койки». Андрей почти проснулся. Ему дико захотелось пробудиться окончательно, прогнать мерзкое, забытое еще с раннего детства ощущение давящего и липкого кошмара, не дающего дышать во сне. Сжалось сердце в груди. Неожиданный сбой дал мощный тренированный мотор молодого мужчины-бойца, не раз бывавшего в передрягах. Сташевичу пришлось совершить невероятные усилия над собой — подскочив он присел на кровати и выдохнул под аккомпанемент резко заскежжетавших пружин все тело покрывал мерзкий липкий пот чертова дела что за ведьмовщина громко выругался он в сереющий предрассветный сумрак спальни. А сам подумал, ещё немного и намочил бы постель, словно испуганный карапуз. Странно, ведь с младенчества кошмары не мучили. Сташевич поднялся с койки, зажёг керосиновую лампу. Сна не было ни в одном глазу, поэтому он умылся под рукомойником». Вытирая лицо и шею, походил по горнице, растопил щепками плиту при главной печи и поставил на нее греться большой медный чайник. Важная посудина относительно недавно была тщательно вычищена и солидно посверкивала теперь матово-красными бликами. «А кстати!» — хмыкнул Андрей и зачем-то подмигнул тусклому отражению — Собственная физиономия на боку закипающего чайника выглядела кривой и рыжей. Хотя Бабр почему-то не пожелал говорить на эту тему, но здесь, в этом доме, кто-то совсем недавно жил. Совершенно точно жил, вон как ухожены вещи. Чувствуется заботливая рука, скорее всего, женская. Надо бы разузнать о прежнем хозяине» или хозяйки. В странном доме за пределами лагеря он больше не ночевал, благо в служебном кабинете имелся диван, и Исташевич рьяно взялся за дело на новой должности». Дело хоть и новое, но понятное. С утра до вечера он работал с личными делами военнопленных. Когда из-за рези в глазах не мог больше читать, капитан знакомился с заключенными лично, с глазу на глаз, так сказать. Вызывал по одному, беседовал на разные темы. В особо интересных случаях задерживал визавина долго, не скупясь на время». Вербовка осведомителей это занятие серьёзное. Рано утром заключённых увозили по железке на работу, прокладку новых путей. Возвращали их ближе к ночи, валящими со сноок от усталости после 12, а то и 14 часов тяжкой работы. Первое время Андрей добросовестно беседовал со старшинами военнопленных немцев, назначенными лагерным начальством. Вызывая их каждый вечер, вскоре он понял, что особого толка от этих встреч не последует. Для серьезного контроля над лагерным контингентом необходима настоящая оперативная пахота. Кружевная тонкая работа сродни глубокой разведки Мудреные схемы по выявлению истинных, неназначенных сверху вожаков — Тайные, по-тихому прикормленные стукачи из среды военнопленных и вольной обслуги. Следовало сменить тактику и найти подходы. Сташевич всегда был добросовестным офицером. Тем не менее, он никогда не забывал и о своем мужском интересе. Симпатичная, светленькая и одинокая фельдшерица Даша Громова понравилась ему с первого момента их знакомства. Что же касаемо Андрея, то сам капитан, высокий и стройный блондин, имел правильные и, как говаривали в старое время, аристократичные черты лица. Он с ранней юности пользовался успехом у женщин. Другое дело, что Сташевич по природе своей Казановой не был, даже напротив, он стеснялся своей приятной внешности. Не слишком умные девицы, окружавшие его в юности профессорские дочки, ошибочно принимали эти рефлексии интеллигентного молодого человека за высокомерие. Потом пришла война. На место свиданий с девушками из хороших семей пришли романы с женщинами войны, связистками и госпитальными медсёстрами. Всё это было не по-настоящему. По-военному быстро, по-фронтовому скоротечно. Слишком легко и доступно, что ли? О любом сотруднике Бирюслага в силу своего служебного положения Сташевич мог узнать очень многое из его личного досье. Однако, когда дело коснулось Громовой, сама мысль об этом вызвала у него резкое неприятие. «Это обычная элементарная порядочность», — пояснил себе капитан, — И тут же поморщился от кричащей наивности, да что там пошлой фальши, возникшей при данных обстоятельствах мысли, да уж, элементарная порядочность просто крайне необходима лагерному кому». Визит вежливости Андрей оттягивал и решился нанести его только через неделю после своего новоселья. Поводом послужили усиленный офицерский паёк и память о маленьком сыне милой соседки Приподняв полагающийся ему на три месяца пайковый ящик свиной тушёнки, прямо в лавке он произвёл натуральный обмен». Веселый и вольно-наемный начпрот-кладовщик был только рад, выдавая взамен банок два кило карамели, дюжину банок сгущенки, а также четыре плитки шоколада «Гвардейский». Оборотистый кладовщик обладал забавными, пышными кавалерийскими усами а-ля и не менее забавной фамилией Гришаня. На здоровьечко, фамильярно подмигнув, напутствовал Гришаня нового начальника оперчасти. «Обращайтесь, дорогой товарищ капитан, дело-то молодое, разве ж мы без понятия?» Напоследок Начпрот пошевелил своими роскошными, закрученными на кончиках черными с проседью усами и обаятельно, с ямочками на щеках, улыбнулся. Соседка Дарья открыла дверь, словно ждала гостя. Без удивления взглянув, спокойно пригласила войти. «Проходите, Андрей. Ничего, что я без отчества. Мы ведь с вами почти ровесники». Сташевич покраснел, как мальчишка, и, зляясь на себя, смущенно пробормотал. Да, конечно. Целый куль сластей, заменивший усиленный офицерский паёк, оказал своё действие. Четырёхлетний Вадик, белокурый и синеглазый херувим не слезал с коленей Андрея. Весь вечер, пока они вместе пили чай за столом, он пробовал редкие деликатесы. осташевич удивлялся столь ангельской внешности ребёнка. Никогда ещё он таких детей не встречал, но ну, разве что на трофейных рождественских открытках с готическим шрифтом. Малыш лепетал милую чепуху, а гость показывал ему фокусы, комментируя это простенькое волшебство, писклявы, голосом московского клоуна Карандаша. Вадик и сам не заметил, как уснул на руках своего нового друга. Преодолев слабые протесты мамы Даши, Андрей отнес малыша в соседнюю комнату. Бережно уложив ребёнка в кровать, капитан с трудом удержался от накатившего приступа родительской нежности. Ему страшно захотелось поцеловать кончик маленького сопящего носика. «Анджей — Анджей! — тихо окликнула его стоящая в дверном проёме Даша. — Так, кажется, по-польски Андрей. — Да, — подойдя вплотную, шёпотом подтвердил Сташевич. — «Анджей, то верно», — он помолчал немного, а потом осторожно прикоснулся своими сухими губами к влажным губам женщины.